Глава 8. Это была не просто ещё одна взрывостойкая дверь, а целая структура, перекрывавшая широкую галерею, которая протянулась среди костей и внутренностей старого корабля. Старые металлоконструкции пробили новыми. От этой операции остались рваные и зазубренные края и неаккуратно сваренные стыки. Новые стены были сплошными, без видимых швов и сочленений. Увидев перед собой чистую стену, Зои и Мэл пошли назад. пытаясь обойти её слева и справа. Потратив 15 минут на разведку, они обнаружили ядро новой структуры в глубинах Сундзы. Оно располагалось приблизительно в центре тяжести корабля, словно его создатели хотели сбалансировать старое и новое. "После столь долгого путешествия мы не можем просто уйти, оставив всё это нетронутым", сказала Зои. "Согласен. Хотя очевидно, что свою тайну альянс спрятал именно за этой переборкой. Похоже, именно так и обстоит дело. Мы поступим глупо, если полезем в это дело. Глупо, мыл Кивнул. Он огляделся. Структура перед ними напоминала сейф, а он был взломщиком сейфов. Сколько времени это займёт? Давай помолчим и сами всё выясним. Спрятанной структуры было размером почти с Сиренити, и глядя на неё, Мел почему-то похолодел. Она завораживала его. И когда он нашёл дверь, сделанную из стали, скусно, что её край казался трещинкой шириной в волос посреди огромной металлической стены, он уже понял, что должен проникнуть внутрь. Это хранилище. Мэйл с трудом мог представить себе, для каких сокровищ его построили. Он достал комплект инструментов и взялся за работу. У Кейли был талант по части техники и движущейся живой механики корабля, а вот Мэйл в своё время вскрыл достаточно сейфов, и поэтому тонко чувствовал охранные системы. Он подключил маленький датчик и вставил его себе в ухо, а затем постучал по металлу, проверить, слышны ли слабые вибрации. Он осмотрел края двери от пола вверх, затем в верхнюю часть, затем сверху другую вертикаль сверху вниз, и снова вдоль пола, к той точке, откуда начал. Поначалу он ничего не увидел. Во второй раз свет, отражавшийся от нижнего края двери, чем-то привлек его внимание. На третьей проходке Мэл заметил похожие места на двух вертикальных краях и наверху. Перед ним был четырёхсторонний замок. Он выбрал самое тонкое лезвие, тоньше волоса, просунул его в щель под дверью и задвигал им за вперёд. В другую руку он взял магнитный резак. Положив палец на кнопку, он приготовился отправить реполяризующий заряд, который выведет из строя любой магнитный замок. Но это ушло больше времени, чем он надеялся. Несколько раз ему пришлось сказать Зои, чтобы она перестала расхаживать взад-вперед. Вибрации от её шагов мешали ему работать. Когда четвёртый замок со щелчком открылся, Мел выдохнул. Он и не заметил, что затаил дыхание. Дверь негромко стукнул. "Открываем", сказал он и навалился на край двери. Дверь отъехала в сторону и почти бесшумно погрузилась в свою нишу. "Нам нужно заново оценить качество техники на Serenity", сказала Зои. Нет. Если кто-то открывает дверь, я хочу это слышать. Они немного постояли, вглядываясь в тёмное пространство за дверью. Свет их скафандров освещал небольшой участок, за пределами которого лучи поглощала дымка. Она кружилась, потревоженная потоком воздуха, двигалась, словно живое существо, которому причинили боль. Майл почувствовал какой-то затхлый, старый запах, запах воздуха, который долго пробыл в герметичном контейнере. Пол за дверью был покрыт тёмными пятнами плесени. "Да, это совсем не пугает", сказала Зои. "У меня такое ощущение, что эту дверь давно не открывали", сказал Мэл. "Согласна. Ещё кажется, что тут должна висеть табличка 'Не беспокоить'". "Мы слишком долго сюда летели", дозвался Мэл. Он достал пистолет, и вес оружия в руке его немного успокоил. Мэл шагнул вперёд, Зои рядом. И она тоже достала оружие. Он понимал, свет фонарей делает их хорошо заметными целями для тех, кто находится в комнате. Давай поторопимся. Он зашёл в комнату и быстро сместился влево от двери, а затем обвёл взглядом комнату, пытаясь разглядеть что-нибудь за дымкой. Никакого эха он не услышал, и это заставило его предположить, что на самом деле комната ещё больше, чем ему казалось. "Вож, новых беспилотников не видно?" просило мыло в открытом канале. "Никто не движется". Ответил Уорш. Всё ещё слежу за семнадцатью, которые заметил раньше. Они не очень активны. Если бы они знали, что вы на борту, то, наверное, уже попытались превратить бы вас в фарш. Чудесный образ. Спасибо, сказал Мэл. Джейн Келли, вы идёте в сторону Serenity? Ага, ответил Джейн. Супер. Мы нашли запертую комнату, которая, возможно, является центром корабля. Ведём расследование. Подробности позже. Мэл, нам стоит говорить потише и вообще не шуметь, сказала Зои. Тут повсюду следы Альянса, и мне это нравится всё меньше и меньше. Угу, точно. Мне тоже. Какой опасности я нас подвергаю? подумал Мэл. Иногда ответственность за команду казалась ему тяжёлым грузом. Знали ли они об этом или нет? Придётся действовать быстро. Холод и сырость, казалось, проникали даже сквозь скафандры. Он почувствовал прикосновение прохладной дымки к лицу. Они прошли 20 шагов от двери в открытое пространство и не обнаружили ни стен, ни других препятствий. Пол был ровным и гладким, и когда Мэл посмотрел себе под ноги, то увидел плесень, зелёную и скользкую, единственный живой объект в этой старой мёртвой комнате. Чем дальше они шли, тем менее плотным становился туман. Наконец они вышли из облака и осветилось всё, что находилось вокруг них. Мэл и Зои одновременно ахнули. Шок у них вызывали не размеры и не план комнаты, а то, что находилось у её центра. Единственная криокапсула со старой Земли, поблескивавшая от бесчисленных бриллиантов, капелек воды. Разглядеть что в тов ней Зои и Мэл пока не могли. Пространство было ограничено полусферой, стены загибались назад и вокруг них, образуя дугообразный потолок. Стены и потолок были чистыми и гладкими. Дымка висела повсюду, кроме центра огромной комнаты. Что это? прошептала Зои. Что-то необычное, ответил Мэл. Возможно, у богачей была своя комната для криокамер? Это слишком большая роскошь даже на таком корабле. И ты забываешь о том, что это место недавно модифицировали. Ага, точно. Ну ладно, давай посмотрим. Они направились к странной капсуле. Мэл слышал о том, что с помощью подобной техники обитатели старой Земли умели помещать людей в долгий, очень долгий сон. Жуткое дело, неестественное, притягательное. Когда они подошли к капсуле, Мэл ощутил ужас. Зои, посмотри на это, сказала Зои, поднимаясь на постамент и проводя рукой по изогнутой прозрачной поверхности капсулы. О, Мэл, посмотри на это. Лединки музыкально звякнув, скользнули на пол. Им вторил удивленный вздох Зои. «Зои, у меня дурное предчувствие!» «Я его не знаю», — сказала Зоя. Она, похоже, была сбита с толку. «Я нет, но... Мел, может, ты?» Мел встал рядом с Зоей и посмотрел вниз на спящего мужчину. На миг он забыл про пушку в своей руке, на друга, который стоит плечом к плечу с ним, про сиренити, который ждет их неподалеку в холодной тишине космоса. Он забыл обо всём и не видел ничего, кроме человека, который мирно спал перед ним. Человек был в простой футболке и шортах. Странные татуировки на руках и шее выглядели резкими и шокирующими. Такие татуировки, казалось, могли быть у военного, но никаких знакомых эмблем и символов мыл не увидел. На шее и левом предплечье спящего тянулись шрамы и, похоже, продолжались под футболкой. Над ранами очевидно поработали медики. Вработали, их наложили швы, но уродливая узловатая ткань зажила плохо. Мал вспомнил то место на Сунцы, где произошёл взрыв, и в его груди вспыхнула и закружилась звезда ужаса. Как думаешь, кто он? спросила Зои, и Мэл не смог найти подходящий ответ. Он заметил лозунг на футболке: "Лучше враг хорошего". Этот ироничный лозунг совсем не соответствовал такому странному месту. человек, с которым мы не хотим иметь ничего общего, ответил Мел. Он уже собирался спрыгнуть с помоста, как вдруг что-то привлекло его внимание, деталь, которая слилась с другой сохранённой в памяти информацией. Лицо человека было спокойным, умиротворённым, но даже сейчас во сне он выглядел уверенным в себе. Оно напомнило Мелу об одной знакомой девушке. "Сюда нас привела Ривер", сказал Мел и открыл общий канал связи. "Вош «Что сейчас делает Ривер?» «Куан-Джа-Дэ, и ты еще спрашиваешь?» «Ты тоже это увидел?» Спросила Зоя у Мэла, и он кивнул. Она повернулась, чтобы спрыгнуть с платформы, и ее пустая кобура стукнула капсулу. Раздалось негромкое жужжание, которое закончилось почти неслышным щелчком. Пауза. Затем в комнате включились огни. Светящаяся паутина, протянувшаяся от платформы в центре до скрытого в тумане потолка и стен. «Я ничего не делала?» сказала Зои. Это не я. Они посмотрели на капсулу и увидели, что она сделала. Сенсорную панель управления едва можно было разглядеть за тонким слоем ине, но пульсирующий зелёный свет был очевиден. Раньше он не горел. Нужно уходить, сказал Мел и ещё раз посмотрел на спящего. Невысокого худого брюнета с тонкими чертами лица. От тела человека и между его ногами тянулись трубки и катетеры. Сквозь прореху в футболке виднелся разрез, сделанный в боковой части груди. Из него торчала одна из трубок. «Мел!» — Зои схватила его за руку. В изогнутой стене появился десяток небольших отверстий. Из них высунулись тёмные и зловещего вида объекты. Один такой объект с негромким хрустом задвигался из стороны в сторону. «Что?» — спросил Мел. «Замри!» — сказал Зои. «Совсем замри!» Она достала пистолет из кобуры и выстрелила, не целясь. Пуля попала в медленно вращающийся объект, он раскололся, и его части рассыпались по полу. Другие стволы прицелились в падающие обломки и открыли огонь. Лучи лазеров пронзали комнату словно копья. Один из них попал в повреждённое оружие. "Бежим в туман", воскликнула Зои. Мело долго уговаривать не пришлось. Они спрыгнули с платформы и побежали. Мыл услышал негромкое похрустывание десятка лазеров, которые обнаружили их, а затем открыли огонь. Что-то дёрнуло Мела за волосы. Ещё один выстрел пробил его скафандр в районе подмышки. Затем они скрылись в тумане, и это, похоже, сбило с толку систему наведения. Зои схватила его за руку и потянула. Мел знал, что вопросы сейчас задавать не нужно. У них не было времени. Он последовал за ней, и через несколько секунд за ними бесшумно и быстро закрылась входная дверь. Когда Мэл обернулся и посмотрел на гладкую металлическую стену, очертания двери снова стали почти невидимыми. Эти туманы растворились в резком свете ламп, горевших в коридоре. Воздух и пол под ногами дрожали от урчания работающих за стеной машин. Что сейчас произошло? спросил Мэл. Ничего хорошего, ответила Зои. Кто включил свет? спросил Джейн в открытом канале связи. И мел вдруг понял, что на стенах коридора зажглись светящиеся панели, создававшие дезориентирующее ощущение перспективы. Коридор был таким длинным, что вдали огни сливались друг с другом. Это пугало едва ли не сильнее, чем темнота. "На всём корабле?" спросил мел. "У нас тут ночь сменилась днём", сказала Кейл. "Я думал, что вы возвращаетесь на Сиренити". "Ну", Джей спросил мел. Теперь, наверное, вернёмся. Тэтчилд Джейн. А что случилось? Мы кое-что нашли. Человека, спящего в капсуле. Он не из прошлого. Люди Альянса поместили его и установили системы безопасности, чтобы они его охраняли. Похоже, этот корабль спал, и мы его разбудили. Эй, парни, вклинился в разговор Вош. Я точно не знаю, что у вас там творится, но вы разбудили не только корабль. Эти беспилотники похожи на что-то разозлились. И, в общем, они приближаются к вам. Ты же сказал, что можешь ими управлять. Я сказал, что могу следить за ними и блокировать их сигналы. Никаких сигналов они не отправляют, и я за ними слежу. Затем, как они приближаются к вам. Супер, — сказал Мел. Он переглянулся с Зоей, и ее взгляд ему был хорошо знаком. Врагов больше, и у нас серьезные проблемы, но мы друг друга прикроем. Решительность и сплочённость не раз выручали их из суровых передряг, как на войне, так и после неё. Мы надеялся, что всё получится и сейчас. Нехватку логики и интеллекта беспилотники Альянса компенсировали скоростью и огневой мощью. Вероятно, Джейну повезло. Скорее всего, уничтоженный им беспилотник решил, что имеет дело с поломкой, а не с вторжением. Его 18 товарищей такой ошибки не допустят. Джейн Кейли, где именно вы находитесь? Всё ещё в авангаре с криокамерами. Ответила Кейл. Что? На миг повисла тишина, а затем Кейл сказала: "Джейн, ещё ценность в капсулах?" Потрясённо спросил Мэл. Ну, пока нет. Зачем ты так? воскликнул Джейн. Я же не кладбищенский вор. Если не вернёшься на корабль, окажешься на кладбище, сказал Мэл. Пошевеливайтесь. Вож, будь на связи и веди нас так, чтобы мы не наткнулись на злодеев. «Сделаю все, что в моих силах. Возвращайтесь тем же путем, по которому шли, а на первой развилке остановитесь». Взвесив пистолет в руке, Мел повел Зои прочь от закрытой комнаты. «Стойте!» — сказал Бош, когда они подошли к тому месту, где коридор разветвлялся. Затаив дыхание, Мел и Зои прижались к стене. Сейчас они действовали словно единое целое. Мел знал, где сейчас Зои, какое у нее настроение и степень готовности, а она знала то же самое про него». Джин был опытным воином и убийцей, но в бою Мейл предпочитал, чтобы рядом с ним была Зои. Беспилотник приближается к вам справа, не сбрасывая скорости, сказал Вош. Мейл указал на Зои, на свою голову, а затем постучал по груди. Он в 10 секундах от вас, сказал Вош. Мейл выставил руку. 5, пальцев, 4, 3, 2. На счёт 1 Зои встала и повернула за угол. Амель выпал вслед за ней на коленях. Их выстрелы слились в один. Зои попала беспилотнику в голову, а Мел точно в центр его металлического корпуса. Беспилотник резко остановился и медленно повернулся кругом. Из его головы летели искры, а из груди текла жидкость. Зои сделала шаг вперёд и всадила в него ещё две пули. Лишившись центра управления, беспилотник покатился по широкой дуге, пока не остановился у стены. Так, теперь идите обратно. сказал Лош. Какой расклад? спросил Мэл. Ещё 3 идут оттуда, же. ответил Лош. И 5 со стороны носа. Они направляются не к вам, а туда, где вы увидели спящего джентльмена. Они не знают, что мы здесь, сказал Зои. Это какой-то бред, сказал Мэл. Мы же активировали сигнализацию и разбудили корабль. Советую врубить форсаж, сказал Лош. Мэл и Зои пошли дальше. С одним беспилотником они легко разделываются, но три — это совсем другая история. Они быстро шли по длинным коридорам, мимо закрытых и открытых дверей, и с каждым шагом Мэл установилась все больше не по себе. Дело было не только в том, что они пробудили корабль и его стражей и беспилотников, а в том, что они увидели человек, спящий в одинокой криокапсуле. Человек, который прибыл сюда не со старой земли. На корабле, наполненном мертвецами, которые много веков назад преодолели бесчисленные триллионы миль. Именно этого человека Альянс решил спрятать и защитить. «Что-то здесь не так», — подумал он. «Они не защищают его, они его сторожат». Но сейчас ему нужно быть на чеку, а эта проблема отнимала слишком много мощности мозга. Десять минут спустя Ож снова вышел на связь. «Два беспилотника приближаются к вам с правого борта», — сказал он. «До встречи секунд тридцать». «И ты нас не предупредил, милый?» — раздраженно воскликнула Зоя. «Извини, я заметил их, когда они пришли в движение, но тут что-то не сейчас», — сказал Мэл. Вон и Зоя оценили ситуацию. Они оказались в широком вестибюле, где сходились несколько коридоров. Высокий потолок, ровный рассеянный свет от панелей на стенах, привинченные к полу кресла. Возможно, пятьсот лет назад здесь была зона отдыха для членов экипажа. «Кресла!» сказала Зои и мелки внул. Когда они бросились к креслам, Мел услышал негромкое шуршание покрытых резиной гусениц по металлу, а затем звук смолк. Они услышали нас, подумал он и бросив взгляд на Зои, понял, что она тоже его услышала. Опустившись на колено за креслом, Мел повернулся и выстрелил. В тот же миг первый луч лазера с шипением пронёсся по подлокотнику и опалил волосы на тыльной стороне ладони Мела. Мэл выстрелил трижды и увидел, как беспилотник закрутился на невидимых колёсах, стреляя куда попало. Находившийся за ним второй беспилотник залил комнату огнём лазера, при этом разрезав своего повреждённого товарища пополам. Выругавшись, Зои перекувыркнулась и снова встала на ноги, уже с пистолетом в руке. Мэл бросился влево, отвлекая внимание противника, и краем глаза заметил, как поворачивается беспилотник. Мэл выстрелил два раза, не глядя. Затем прыгнул вперёд и заскользил по полу, чувствуя тепло лазерного луча, который приближался к его ногам. Затем раздались два выстрела, и что-то затрещало. Беспилотник завопил, и из его пореждённой головы полетели искры. Встав злой, извีนулся вперёд и выстрелил ещё три раза. С их преследователем было покончено. "Ты как, живой?" спросила она. "Ага, а ты?" Расплавленная плазма слегка поджарила мне колено. "Твоё колено поджарилось?" переспросил Вош. «Малыш, я в порядке. Но поджаренное. Колено сырое или хорошей прожарки? Просто жжется». «Вош, другие такие штуки поблизости есть?» — спросил Мел. «Не думаю. Но тут есть что-то более серьезное. Я перехватил сообщение из Сунь-Дзы. Не понимаю, о чем тут речь, но...» Мел услышал чей-то другой голос, более тихий. «Ривер». Он не мог разобрать, что именно она говорит, но чувствовал ее возбуждение, и он уже очень-очень давно не слышал, чтобы она говорила так долго. «Вош?» — просил Мел. «Кажется, у нее есть еще один талант — умение взламывать замки», — ответил Вош. «Что она говорит?» Канал связи был открыт, и Мел чувствовал, что Джейн и Кейли прислушиваются к разговору. «Ривер говорит, что сообщение отправлено, и на него уже ответил какой-то корабль Альянса». Гоуши. Воскликнул Мэл. Я думал, что ты блокируешь сигналы. Я тоже так думал. Датчики пока ничего не засекли, но я внимательно за ними слежу. Гоуш говорил тише, чем раньше, и его обычная весёлость испарилась. Ситуация в мгновение ока из-за части серьёзной превратилась в смертельно опасную. У меня такое чувство, что пора валить отсюда ко всем чертям, сказал Джен. Если бы ты сделал то, что я сказал, Мел. молко покачал головой. «Вош, можешь подвезти Сиренити поближе к кораблю? Чем больше времени мы сэкономим, тем лучше. И она...» Он оборвал фразу и уставился вдаль. «Мэл?» — окликнула его Зоя. «Мы тут ни при чем», — позвался он. «Ты о чем? Мы активировали сигнализацию и...» «Это все из-за него», — сказал Мэл. «Беспилотники даже не знают, что мы здесь, пока мы в них не стреляем». Система безопасности рассчитана не на то, чтобы кто-то не вошел в ту комнату, а чтобы никто оттуда не выбрался. И сигнал, отправленный кораблю Альянса, я готов спорить на Сирените. Они думают, что тот джентльмен, кем бы он ни был, проснулся. Именно поэтому они летят сюда. Мэл, если честно, я как раз собирался к этому перейти. Сказал Вош. Комната, из которой вы ушли... В канале связи воцарилась тишина. Вош, Вош! Кто-нибудь его слышит? воскликнула Зои. Связь прервалась. сказала Кеил. Это не очень хорошо. Тут вообще нет ничего хорошего, сказал Мэл. Берегись! крикнул Дженн. Мы услышали стрельбу и крики, а также легко узнаваемый прерывистый рёв лазерного оружия. Затем связь с Дженном и Кеил тоже оборвалась. Давай поторопимся, сказала Зои, и они настороженно отправились туда, откуда пришли.